Тринадцать. В сети. Как только фургон останавливается на парковке цокольного этажа, к нему подбегает Марк и прилипает лицом к оконцу в левой створке задних дверей. На его губах играет улыбка. Голова качается взад-вперед, как болванчик в беззвучном приступе веселья. «Выпустишь меня, дружище?» — спрашиваю я через пару секунд. Он сегодня должен был быть в школе, но занятия отменили, персонал тестировал новую компьютерную систему. Он не слушает меня, продолжая кривляться на манер Таби, пока его не окликает Натали. «Эй, Марк! Выпускай уже нашего рака-отшельника из раковины!» Двери распахиваются, а он, зная себе, бежит к лифту, ухмыляясь через плечо и запрыгивает в кабину. Всю дорогу от Экхема я провел в обнимку со своим компьютером. Вот и сейчас не выпускаю сумку из рук. Натали вытягивает раздувшийся от одежды чемодан, и его колесики звонко стучат о землю. «Марк!» «Не убегай!» — кричит она. Я резко распрямляюсь и, как назло, стукаюсь головой о низкий железный потолок фургона. Боль от макушки разбегается прямо по извилиным, и образ лифтовых створок как-то сразу меркнет перед глазами. Они закрыты, а Марка почему-то не видать. Мой бедный череп пульсирует в такт шагам, когда я подгребаю к лифту и стучу по дверям. «Марк, где ты там?» Боль срывает мой голос на крик, хотя он явно не мог уехать далеко. «Спускайся, Марк!» — присоединяется ко мне Натали. «Побыстрее!» До нас доносится его приглушенное хихигание. Кабина с позвякиванием опускается. «Марк, какого черта ты делаешь?» — интересуется Натали, когда двери разъезжаются. Он кривовато ухмыляется. «Кто-то хотел подняться. Я думал, захвачу его и вернусь. Ну и где этот кто-то? Не знаю». «Мог бы что-нибудь получше придумать, Марк». «Да я серьезно, лифт поехал, но на этаже никого не было». «Ладно, не было, значит, не было». «Спустился по лестнице», — вздыхает Натали. «А почему ты хихикал?» «Чье-то лицо». «Так кто-то там все-таки был?» «Нет, только его лицо. Да не смотрите на меня так. Поднимитесь, сами увидите». «Надеюсь, при Саймоне ты не будешь все время так себя вести», — говорит Натали и заходит в лифт. «Поднимемся все вместе». Они ждут, пока я загружу в кабину несколько чемоданов на колесиках, и я уже готов захлопнуть двери фургона и присоединиться к ним, как вдруг Марк снова чудит, нажимает на кнопку и лифт уходит вверх. Кабина останавливается на первом этаже, и из шахты я вскоре слышу грохот колесиков, следом голос Натали. «Вызывай лифт, Саймон, мы пойдем по лестнице». Пожав плечами, я так и поступаю. К тому моменту, как они спускаются, я уже вытащил все сумки из фургона и парочка из самых увесистых заблокировал лифтовую дверь, чтобы не мешала при погрузке. Первым в кабину мы заносим большой круглый стол, купленный по дороге в Экхем, и я решаюсь спросить. «Ну что, увидели кого-нибудь на лестнице?» «Никого», — бросает она, и мне кажется, что ее резкость направлена не на Марка. «Мы же через это уже проходили?» «Марк», — обращаюсь я к нему, — «Только честно, приятель, там кто-то был?» «Говорю уже Настаивает он и пинает металлическую стенку с такой силой, что кабина содрогается в шахте. «Там было лицо на полу!» «Картинка?» «Объемнее, чем просто картинка!» «И что она делала?» «Как может такая штука вообще что-то делать?» Вмешивается Натали нажимает кнопку подъема. «А ты, Марк, прежде чем лупить, что попало ногами, научись контролировать эмоции!» Порча имущества — это не шутки. Да и вообще, опасно так делать в лифте». «Лично я сомневаюсь, что даже самый яростный удар Марка способен хоть как-нибудь навредить лифту. Он поворачивается ко мне, словно ища защиты. Но так мне только кажется. На деле же он отвечает на мой вопрос». «Оно смеялось!» «Не знаю, что он хочет этим сказать, но развивать тему при его матери как-то нет желания. Я поворачиваюсь к дверям, и когда они открываются рот у меня непроизвольно тоже открывается. «Я это вижу!» Оно бесшумно скользит по полу к приоткрытой двери в квартиру Натали. Дверь напротив в ту же секунду так же тихо закрывается. Какая-то игра света, не более. Кто-то уронил пакет, на котором было изображено лицо, и только что сгробастал назад. Его-то, видимо, и описывал Марк. «Пойдемте!» — нарочито бодро говорю я. «Будем распаковываться потихоньку». «Самую тяжелую ношу я беру на себя. Натали тем временем следит за тем, чтобы Марк не перебрал с весом. Мои чемоданы мы на пару закидываем в ее спальню. После того, как все мои вещи находят, хотя бы временное пристанище, она говорит. «Пойду отпущу фургон». «Не возражаешь, если я останусь и разложусь?» «Я могу помочь тебе собрать стол?» – спрашивает Марк. «Не стоит мешать Саймону. Составишь мне компанию, а потом мы прогуляемся вместе по набережной», – предлагает Натали. Марк мгновенно сникает и, ссутулившись, тащится по коридору, а Натали подмигивает мне и выходит следом за ним. «Оставшись один, я, наконец-то, перевожу дыхание. Вернее, стараюсь, потому как знаю, что не смогу успокоиться, пока не удостоверюсь, что компьютер пережил путешествие. Но чтобы пристроить его, нужен стол». Инструкция по сборке, по-видимому, сделана единственно для того, чтобы показать мне, как много других языков в мире помимо английского. То, что нарисовано, и то, что находится в коробке, явно с разных планет. Все мои попытки подступиться к тайне сборки стола заканчиваются плачевно. И когда я кое-как устанавливаю каркас, ладони у меня уже скользкие от пота, и доски просто валятся из рук. И все-таки мне удается одолеть эту конструкцию. Водрузив компьютер на столешницу, я подключаюсь к сети. Сердце уходит в пятки, когда экран ненадолго подвисает. Но вот появляется знакомый рабочий стол. Заставка иконки, и я облегченно выдыхаю. Во фраганете меня дожидается письмо от Кирка Питчика. «Мистер Лешевец, не могли бы вы выслать мне какие-нибудь начальные наработки, пару глав, если есть возможность? Они нужны мне для предварительной каталогизации». Пора бы уже издательскому миру узнать ваше имя. Кроме того, проверьте свой банковский счет и не забудьте отправить мне информацию о ваших текущих рабочих расходах. По секрету всему свету. Киркпитчик. Издательство Лондонского университета и ИЛУ. Редактор киноведческой литературы. Я залез в закладки браузера и кликнул ссылку на онлайн-банк, которая в последнее время не пользовалась моим расположением. Чтобы добраться до счетов, приходится вбить один за другим три разных пароля. Наконец, мои расходы выплывают на экран. Одна неприглядная строчка за другой. Одно хорошо. Сегодня пришел перевод из ИЛУ. Десять тысяч фунтов. И я снова выдыхаю, на этот раз не сдерживаясь. Где-то за пределами моего рассудка червячок сомнения в том, что удача вернулась ко мне, все еще скребется. Но теперь мне хотя бы не страшно взглянуть на расходы по кредитке фрага виза. Всего полторы тысячи. С этим я могу рассчитаться сразу. Сделав онлайн-платеж, я оставил сотню фунтов на расчетном счете, остальное перегнал на депозит. Процентов ради. Конечно, я все еще должен кирку материал. Но у меня на руках достаточно карт. Уже сейчас можно написать о таби ужасных тройняшках. Но я не могу устоять перед соблазном и лезу на муви-датабейс, проверить, затих ли этот тролль под ником «Двусмешник». «Значит, все, что говорит мистер Ошибка в описании, правда? Просто потому, что он так считает? Да?» «Поднимите руки те, кто согласится поверить кому-то, кто даже не подписался на настоящим именем». Настолько уверен в себе, что пошел к чуваку, который сделал пиратскую подборку с кучей ошибок и стал допытываться? Впрочем, стал ли? Или просто уселся царьком из слеп и глух к тем, кто что-то дознает про фильмы? А я все равно скажу. Этот фильм — Табби и его выводок. Табби и его выводок. За у и это себе на носу. «Мистер, ошибка в описании. Повтори и запомни, чтобы не выглядеть натуральным с скоморохом». «Да, я вполне мог бы наплевать на его пустые разглагольствования, если бы был на все сто процентов уверен, что это не он увел у меня Чарли Трейси тогда на кладбище. Маловероятно. Но вдруг, если кто-то здесь и выглядит натуральным скоморохом, то только тот, кто несет чепуху, это явно не я». «Я журналист-киновед, собирающий информацию о Таби Текерее. Ждите откровений, когда я закончу». Мой палец зависает над мышкой. Потом я отправляю сообщение. «Все, на сегодня хватит. Лучше я проведу время с Марком и Натали. Поделюсь с ними хорошими новостями». Я слышу, как Марк смеется где-то за стенами квартиры. Я тороплюсь навстречу, но в коридоре никого нет. Мне показалось ли, когда я высунул голову, чья-то другая дверь щелкнула, закрываясь. Я вслушивался до тех пор, пока мой напряженный слух не породил какую-то акустическую галлюцинацию, но на поверку это оказался плеск волн на заставке компьютера.